Номер 23. Мозг работает на 10%. Правда или миф? Это утверждение родом из тех времен, когда считалось, что человек может и должен улучшить природу, как окружающую, так и свою собственную. 10% — это всего лишь количество нейронов, которые генерировали импульсы в той части мозга, которую обследовали ученые. Но работа мозга устроена намного сложнее, и то, что большая часть нейронов в определенный момент не занята передачей импульсов, не означает, что они вовсе не выполняют свою работу. Человеческий мозг устроен так, что всем нейронам не нужно работать одновременно. Каждая группа нейронов вступает в игру только тогда, когда мы выполняем определенные действия. Когда мы смотрим фильм ужасов, Мозг задействует одни нейроны. Когда слушаем приятную музыку, совершенно другие. А если бы все или хотя бы большая часть нейронов мозга начали генерировать импульсы одновременно, мы бы попросту сошли с ума от переизбытка ощущений, мыслей и эмоций. Для того, чтобы мозг работал эффективнее, нужно скорее не увеличить, а уменьшить его активность. Чем меньше разных групп нейронов одновременно возбуждаются, тем лучше нам удается сконцентрироваться на выполнении определенных задач. Одним из последствий патологической активности мозга является такая тяжелая болезнь, как эпилепсия. Из этого следует, что улучшение работы мозга зависит не от количества активных нейронов, а от чего-то совсем другого. Чего же именно? Ответ может оказаться неожиданным. Чем активнее работа мозга в детстве, тем больше шансов, что он будет эффективно работать во взрослом возрасте. Большинству вещей мы можем научиться только в раннем возрасте. И если это время по каким-то причинам будет упущено, то мы можем потерять множество способностей от зрения до умения говорить на иностранных языках. Поэтому принцип «Куй железо, пока горячо» должен стать основным в нашей работе над собственным развитием. Мозг такая же мышца, как и любая другая, и атрофируется, если ее не использовать. Стивен Кинг